Ни в коем случае не рекомендуется подвязывать чулки под коленями. Это определенно дурной тон. Содержать вещи белоснежными являлось очень трудной задачей. Каждая горничная должна была обладать элементарными знаниями, как с помощью подручных средств очистить пятна. Для очистки шелковых блуз и лент перемешайте 300 мл джина, 225 граммов меда и 225 граммов мягкого мыла с 300 миллилитрами воды. Для возвращения белизны под паленному белью вскипятите 300 миллилитров уксуса, 50 граммов порошка, получаемого из земли, 25 граммов сухого помета от домашней птицы, 15 граммов мыла и сок от двух больших луковиц. Найти все необходимые ингредиенты не составляло им никакого труда. Во время непогоды женщины старались по возможности оставаться дома, ведь первая водоустойчивая одежда была изготовлена только в 1817 году. Более практичная, прорезиненная, непромокаемая ткань была изобретена только в 1844 году. Впрочем, она не пропускала и воздух, и если в нее не попадала вода сверху, то все равно внутри было мокро от пота. Носить ее стеснялись, потому что резина пахла, что даже с другой стороны улицы можно было почувствовать. В 1851 году компания «Бакс и изготовила шерстяной материал, который не пропускал воду, и был комфортен в носке. Впервые он был представлен на великой выставке и после этого был заказан для солдат, уходивших на Крымскую войну. В 1870 году Бербери запатентовали габардин, материал для непогоды, и после этого стали появляться накидки от дождя для любого пола. К 1870 году зонтики стали необходимым предметом, который старался приобрести каждый. Однако не все могли себе позволить купить их, И тогда они стали сдаваться на прокат на три часа за 4 пенни при депозите 4 шиллинга или за 10 пенни на сутки. Зонты могли быть возвращены в любом месте любой прокатной компании, большинство из которых обосновались на железнодорожных станциях. Многочисленная женская одежда весила так много, что в дождь дамы старались оставаться дома, даже имея зонты ведь, намокнув, накидки и юбки тяжелели настолько, что каждый шаг в мокрой одежде давался с большим трудом. Тем более, что в холодную и влажную погоду носили платья с фланелевыми нижними юбками и шерстяными сорочками. Материалы тяжелые уже сами по себе. Выходя на улицу и даже прячась под зонтом, невозможно было не промокнуть, а лужи и грязь на дороге, пристававшие к ботинкам, делали передвижение для физически слабых женщин настоящей пыткой. Не случайно в Национальной галерее, куда вход был бесплатным, весь парадный подъезд набивался бедными женщинами, которые искали там укрытие в непогоду. От нечего делать, пережидая дождь, они отправлялись ходить по залам, чем вызывали недовольство патронов музея, боявшихся за натертые полы. К концу века изменился и цвет женской одежды. В моду вошли яркие тона. Фиолетовые краски были так популярны, что из-за них всю декаду назвали лиловой. Как одевались джентльмены? Что носила мужская прислуга? Мужская мода менялась значительно медленнее, чем женская. Но готовый костюм вошел в обиход для джентльменов гораздо раньше, чем для леди. Хлопковые сорочки заменили льняные Тоже случилось и с нижним бельем. Стирать его стало гораздо легче. Сапоги заменялись ботинками и туфлями. Те, кто не мог себе позволить обувь кожаную, носили деревянную. Тогда о социальном статусе человека судили по его костюму и головному убору. С непокрытой головой никогда не выходили на улицу, поскольку это считалось неприличным. Тысячами адисток изготавливали женские шляпки, которые покупались каждому наряду. Кружева, ленты, цветы и птичьи перья красовались на них, поражая своим разнообразием. Стиль же мужских головных уборов был гораздо более скромен. Джентльмены, относившиеся к высшему классу, носили высокие шелковые шляпы, называвшиеся в России цилиндрами, меняя только их цвет.